над микроскопом Сеченов отпрянул от окуляров и выдохнул, оборачиваясь к сидящему за приборным пультом Филимоненко. Пошла реакция. «Алексей Петрович, что на амперметре?» «Есть ток!» Филимоненко возбужденно вскочил со стула. «Есть напряжение!» «Она работает!» «Дмитрий Сергеевич, водородная ячейка работает!» «Наконец-то!» Сеченов рванулся к приборной доске, бросил взгляд на показания измерительного оборудования и тут же поспешил обратно к микроскопу. «Засеките продолжительность действия. Я знал, что волновая обработка Германии катализирует процесс, я же говорил!» Он прильнул к окулярам и замер, наблюдая за протекающими на клеточном уровне процессами. Полимерно-водородная реакция проходила идеально, словно была вызвана не впервые, а являлась обыденностью. Разложенные на испытательном стенде сегменты водородной ячейки исполняли свои функции согласно теоретическим расчетам. Приборы на выходе фиксировали наличие тока, и выходной каскад едва слышно шипел теплым паром, сбрасывая в атмосферу отработанные отходы химического процесса. Простой водяной пар молочно-белого цвета. «Странно, что пар на выходе такой горячий». Светящийся от счастья Филимоненко сверился с термометром, установленным прямо над выходным каскадом лабораторного стола. «Почти 200 градусов. Я ожидал, что будет меньше». Лабораторному стенду не хватает теплоемкости. Сеченов с довольной улыбкой на лице не отрывался от микроскопа. «Радиаторов мало. Все-таки у нас тут в основном нейрохирургия». Как только доработаем ячейку, вся тепловая энергия будет попадать в поглотители и идти в дело. Пар на выходе будет иметь минимальную температуру, позволяющую ему оставаться паром и уходить в атмосферу, а не превращаться в испарину, закапывающую все вокруг. «Наша водородная ячейка по совместительству будет являться увлажнителем воздуха», пошутил Филимоненко и тут же задумался. «Дмитрий Сергеевич, а ведь это мысль!» Этому можно найти применение в народном хозяйстве и даже в быту, особенно в жарких и засушливых районах земного шара. И не только земного шара, Алексей Петрович, воодушевленно подхватил Сеченов. Настанет день, когда человек создаст дружелюбную атмосферу на Луне, Марсе, Венере и других планетах нашей Солнечной системы. Да что нашей? Мы доберемся до самых дальних звезд. И начало этому глобальному пути мы с вами закладываем сейчас. Надо немедленно сообщить нашим товарищам об успехе. Они будут весьма рады, ведь каждый приложил к этому талику усилий. Жаль Федор Валентинович узнает об этом не скоро, погрустнел Филимоненко. Это верно. Сеченов невесело вздохнул. Добиться освобождения Королевы и Вавилова из-за стенков НКВД не удалось как не удалось ему попасть на прием к Сталину. Пришлось несколько месяцев ждать планового медицинского осмотра и прямо во время процедур просить вождя народов о снисхождении к арестованным ученым. Сталин просьбу выслушал и пообещал разобраться. Итогом разбирательства стало смягчение обвинений и тюремного режима. Вавилова и Королева вычеркнули из расстрельных списков. Их дела отправили на доследование а самих ученых перевели из жутких условий ГУЛАГа в закрытую тюрьму НКВД под Москвой. По слухам, там содержались те научные специалисты, которые могли оказаться полезными советской власти. Что ж, и на том спасибо. «Как они там, Дмитрий Сергеевич?» Филимоненко бросил на Сеченова хмурый взгляд. «Есть какие-нибудь известия?» «Так кто же скажет?» Второй вздох Сеченова был еще более печальным. «Хорошо, хоть не расстреляли, но мы будем бороться за их судьбу, Алексей Петрович, можете не сомневаться». «Только будьте осторожны, Дмитрий Сергеевич», — покачал головой Филимоненко. «Как бы вам самим не навлечь на себя гнев?» Он запнулся, не решаясь произнести фамилию вождя народов вслух. «Вообще здесь, в ней мозга секретных сотрудников НКВД быть не должно. Но кто может быть в этом уверен в наше время?» «ГУЛАГ переполнен. Страна разделилась на две половины. Одна сидит, вторая ее охраняет. Лучше не рисковать». «Я попросил его о снисхождении всего один раз», — пожал плечами Сеченов. «Надеюсь, за вторую такую просьбу меня не признают врагом народа. Не настолько серьезное это преступление». «Сергей Николаевич тоже так считал», — уныло поморщился Филимоненко. Сечинов мысленно скривился. «Это правда. Вавилов, будучи на пике научной известности, неоднократно ходатайствовал об освобождении множества подвергшихся аресту ученых. Это ему вменили в вину одним из первых — поддержку врагов народа. Но раз Сталин позволил Вавилову и Королеву покинуть камеру смертников, значит, шансы еще есть. По крайней мере, Походатайствовать перед вождем еще один раз Сеченов рискнет. А там, видно, будет. «Сделаю, что смогу», — твердо заявил он. «Пока же давайте порадуемся за успех нашего эксперимента. Теперь водородная ячейка уже не предположение, а реальность. Возможно, это изобретение поможет нам вытащить из тюрьмы наших друзей и коллег. Почему нам предстоит доработать наше изобретение до стадии промышленного использования. Реакция протекает идеально. Филимоненко, наблюдающий за происходящим на лабораторном стенде процессом, вновь просветлел. Даже не верится. После года регулярных неудач я ожидал сегодня массы проблем, а она работает, как часы. Нет таких преград, каких бы не могла преодолеть наука. Сеченов подошел к выходному каскаду стенда, к которому была подключена электрическая лампочка, и щелкнул тумблером. Лампочка не зажглась. «Работы нам предстоит еще немало», — констатировал он. «Справимся!» — Филимоненко решительно потянулся к лампочке и снял ее со стендовых зажимов. «А если так?» Он присоединил к ней пару проводов и ткнул ими напрямую в клеммы выходного каскада, минуя электропроводку и тумблер. Нить накаливания лампы едва заметно покраснела. «Сопротивление стенда пока что великовато для нашего чуда света», — улыбнулся он. «Но я уже вижу, что и как нужно доработать. Эх, нам бы финансирование...» Я бы через год, максимум через два, предоставил полноценный водородно-полимерный топливный элемент, выдающий 10 киловатт. Ровно так, как мы замахивались с самого начала. Ничего, справимся сами. сечинов наклонился ближе и увлеченно разглядывал едва теплющуюся нить накаливания. Давно я не видел более красивого зрелища. Так зарождается пламя глобального прогресса. Пусть не быстро, зато неуклонно». Конечно, Филимоненко был прав. Без финансирования столь грандиозную область придется развивать десятилетиями. Хотя при наличии такового для достижения первых серьезных успехов хватило бы и пяти лет. После того, как Сталин отверг их проект год назад, все исследования, опыты и изыскания проводились на личные средства их могучей кучки. Сеченова, Павлова, Курчатова, Челомея, Филимоненко и Захарова. Не в последнюю очередь, благодаря авторитету Нобелевского лауреата Павлова и входящего в группу лечащих врачей Сталина Сеченова, эти самые изыскания не запретили вообще. Обычно, если Сталин отвергал какой-либо проект лично, он и немедленно попадал в опалу целиком и полностью. Чиновники от Академии наук устремлялись бороться с ним с праведным усердием, уничтожая едва ли не на корню. Но как горту сеченого научные функционеры трогать не стали. И на том спасибо. Пусть без финансирования, пусть без серьезных масштабов, пусть за год, а не за месяц, как должно было бы быть в идеале, но прототип водородной ячейки заработал. «Это наша маленькая победа, Алексей Петрович!» Сеченов забрал у Филимоненко лампочку и осторожно уложил ее прямо на клеммы выходного каскада лабораторного стола, следя за тем, чтобы едва тлеющая нить накаливания не прекратила гореть. «Давайте же грянем, ура! Мы его заслужили!» Оба ученых, не сговариваясь, негромко, но воодушевленно воскликнули. «Ура! Ура! Ура!» «Чему это вы радуетесь, друзья?» Дверь лаборатории распахнулась. На пороге оказался Захаров, только надетом белом халате. Он смотрел на тихоликующих Сеченова с Филимоненко с явным недоумением. «Уж не войне ли?» «Какой еще войне, Харитон?» — отмахнулся Сеченов. «Победе!» «Иди скорее сюда, взгляни сам». «Реакция пошла. Водородная ячейка работает». «Да быть такого не может!» — оживился Захаров, закрывая дверь и устремляясь к стенду. «Да чтоб меня! Лампочка светится!» Он быстрым движением взглянул на приборную доску. «Ток идет! Как полимер? Не греется?» «Нет!» — улыбался Сеченов. «Реакция протекает безошибочно, точно согласно всем нашим выкладкам. И скорость убывания полимера полностью соответствует расчетной». «Вот увидишь, мы добьемся очень серьезной продолжительности работы водородной ячейки. Дайте только срок». «Угу», — кивнул Филимоненко. «И финансирование бы еще. Была бы возможность запустить полномасштабную научную программу, я б, не задумываясь, замахнулся на полугодичную автономность водородной ячейки». «Полгода работы без обслуживания?» — уточнил Сеченов. Именно так Дмитрий Сергеевич подтвердил тот. В идеале для функционирования нашему топливному элементу требуется только полимер, который будет тратиться в ходе реакции. Если бы у меня была возможность выверить весь процесс с точностью до тысячной доли грамма, уверен, топливный элемент вполне реально сконструировать так, чтобы находящегося внутри него запаса полимера хватало бы на 5-6 месяцев работы. При непрерывной эксплуатации этот срок бы несколько сократился, но не кардинально. Он с досадой покачал головой. «Где бы найти на все это средство?» Захаров оторвал горящий взор от созерцания лабораторного процесса и посмотрел на друзей, принимая хмурое выражение. «Возможно, у нас появился шанс. Похоже, фортуна улыбается нам только во времена немалых всеобщих бед». «Что ты имеешь в виду?» — Сеченов насторожился. «В Академии наук вновь прошли аресты?» «Нет, к сожалению», — усмехнулся Захаров. «Хотя кое-кого из тамошних бесполезных чинужбы стоило». Он спохватился. «Вы же не в курсе Захаров достал из объемистого кармана лабораторного халата, сложенную в четверо правду, и протянул Сеченову. «Война!» Сегодня СССР вступил в войну с Германией. Партия приняла решение помочь братскому польскому народу отразить нашествие немецких войск. И не позволить фашизму восторжествовать в Польше, как это случилось в Испании. «Скверные новости», — помрачнел Сеченов. «Опять погибнет множество народа». «Множество народа, к сожалению, на этой планете гибнет регулярно», — возразил Захаров. Не здесь, так там. ни в нашей войне, так в чужой. Таково существующее общество, которое нам предстоит переделать во что-то гораздо более светлое и разумное. Зато сейчас у нас не исключено появился второй шанс заинтересовать Кремль в наших разработках. Топливный элемент открывает огромные перспективы. могучие танки с тяжелыми орудиями и неуязвимой броней — Мощные ракетопланы, несущие массу оружия высокой разрушительной силы. Армии боевых роботов, сражающиеся на поле боя вместо людей. Надо только довести все это до сведения товарища Сталина. Тем более, теперь нам есть, что им продемонстрировать. Идея поставить наши изобретения на службу кровопролитию очень меня удручает, друзья. Сечинов болезненно поморщился. Но, полагаю, ты прав, Харитон. Это наш шанс вновь привлечь внимание Кремля к ведущимся разработкам. Без масштабного финансирования мы будем продвигаться к цели микроскопическими шагами не один десяток лет. Сейчас же пойду напишу письмо в Академию наук. И еще одно товарищу Молотову лично, быть может, дойдет, Сеченов мгновение смотрел на едва отлеющую нить накаливания тестовой лампочки, после чего печально вздохнул и направился прочь из лаборатории, тихо шепча себе под нос. «Когда же настанут те блаженные времена, когда ученые смогут заниматься одной лишь наукой?»